Глава восьмая. «А кто не врет?» После совещания мы с Луначарским и Станиславским остались втроем и заключили своего рода договор о намерениях. Анатолий Васильевич возьмет на себя поиск подходящего здания и бюрократические проволочки, а также впишет Международную академию в систему вузов РСФСР. Нарком пообещал, что выколотит сколько сможет средств из госбюджета, но недостающую часть должен изыскать инкит. И он же, то есть нарком индел, должен обосновать перед руководством страны необходимость создания Международной театральной академии. Всем остальным, включая составление сметы на содержание, определение количества преподавателей и студентов, материально-техническими тонкостями займется сам Константин Сергеевич, благо, что у товарища Станиславского опыт есть. Сам МХТ создавал и театральные студии. Еще будущий народный артист СССР во время гастролей займется рекламой своей академии, привлекая в нее наиболее талантливых представителей западной молодежи. Константин Сергеевич отчего-то считал, что упор нужно делать на неприкаянных, а желательно из бедных семейств. но я с ним не согласился. Во-первых, работать в социалистическое искусство должно с разными людьми, в том числе и с богатыми. Во-вторых, на какие шиши бедняк из Европы поедет в Россию? Были и другие соображения, о которых я ни станиславскому, ни луначарскому не стал говорить. Великому режиссеру об этом знать вообще ни к чему, а Анатолий Васильевич, знавший мою настоящую должность, должен сам догадаться. Богатая молодежь нам нужна, потому что, в отличие от бедной, она вхожа в дома политиков и в дома высоких военных чинов. И еще не стал говорить, что кроме товарища Станиславского, почетного ректора и художественного руководителя Академии, в учебном заведении будет еще и проректор, назначенный лично мной и пара-тройка преподавателей, а еще лучше – молодых ассистентов или лаборантов. Академия появится не завтра и даже не через год, а в любом случае годика через два, а то и три, но людей нужно искать прямо сейчас. Так что совещанием я остался доволен, поэтому решил, что имею полное право перекусить не в какой-нибудь забегаловке, а в приличном месте. Благо, что догадался захватить из собственного кабинета очередную 10-долларовую бумажку. «Эх, вроде бы особо не трачу, а зелененькие куда-то улетучиваются. Так пойдет, придется для возвращения в Европу искать деньги». По дороге от Сретенки, где обитал нарком Прос, и до Большой Лубянки попались два ресторанчика. Но в первом мне не понравилась аляповатая вывеска, а из дверей второго так отвратительно несло подгоревшим салом, что ноги сами понесли мимо. «И что тут скажешь?» «Зажрался, товарищ Аксенов во Франции! Определенно зажрался!» А ноги понесли меня на Кузнецкий мост, в ресторан Европейский. Я там уже побывал, кормят неплохо. И думаю, что официант сумеет разменять мои доллары на наши деньги, чтобы не бегать в сберкассу. Конечно, там могла оказаться и Лиля Брик, но костюмчик на мне нынче не того фасона, чтобы женщины западали. И кольт в кармане, так что отобьюсь, если что». Только я сдал пальто в гардероб, слегка замешкался, вытаскивая кольт из кармана и пристраивая его за поясом. И прошел внутрь, в залу, отделенную плюшевой шторой, как тут же пожалел, что явился в этот ресторан. Внутри кого-то били. Некто в гимнастерке, стоявший ко мне спиной, тузил молодого, но уже мордастого человека, чей облик показался мне знакомым. Ух ты, так это же товарищ Бывалов, он же товарищ Огурцов, а также фельдмаршал Кутузов». А еще, бродяга в замечательном фильме «Праздник святого Йоргена». Игорь Ильинский, только еще молодой. Определенно, у меня сегодня театральный день. Придется спасать великого артиста. А кто его бьет-то? Только я сделал шаг по направлению к драке, как услышал. «Я для чего германского посла убивал? Чтобы такая тля гадила в приличном месте?» «Ух ты, боже мой! Так это же Яков Блюмкин!» Еще не вздрызг пьяный, но уже выпивший. Блюмкин бил актера не всерьез, не кулаками, а лишь отвешивал ему затрещины, отчего голова у парня моталась из стороны в сторону, но Ильинский от чего то не давал сдачи. Но все равно не дело это актеров бить. Я сделал еще один шаг, а Блюмкин вытащил пистолет и начал размахивать им в воздухе. «Я тебя шлем мазал, сейчас пристрелю, а мне за это только спасибо скажут!» «Нет, лучше бы я с Лилий Брик встретился». К Блюмкину метнулся рыжий парень в косоворотке и принялся отбирать оружие у разъяренного убийцы Мирбаха. Рыжий действовал храбро, но неумело, вцепился в руку и повис на ней всем телом, пригибая к полу. Пришлось мне все-таки вмешиваться. Ухватив Блюмкина за кисть руки, резко ее выкрутил. Яков заверещал от боли и выронил пистолет, а я, автоматически отметив, что это Браунинг, пнул по нему от греха подальше, зашвырнув оружие куда-то под стол. Придерживая Блюмкина, нарочито весело сказал. «Как не увижу товарища Блюмкина, так вечно он хулиганит! И чего это он?» «Отпусти, сука! Больно же!» Прошипел в ответ Яков, а когда я ослабил захват и повернул главного авантюриста советской России лицом к себе, тот выдохнул перегаром. Вот скотина». «Ты?» «Ага», — кивнул я, отпуская Якова, и поинтересовался. «Ты по что, товарищ выдающихся артистов, бьешь?» «Это кто выдающийся-то?» — удивился Блюмкин. Небрежно кивнув на Ильинского, спросил. «Этот, что ли?» Будущая звезда театра и кино и впрямь не производил впечатления выдающегося актера. Был он в лоснящемся фраке с дырками, проеденными молью, и в старых, не раз штопанных башмаках. Фрак, скорее всего, Ильинский позаимствовал в костюмерной. А вот ботинки свои, родные. Приличную обувь актеры уже давным-давно растащили и загнали на рынке. А костюмы еще могли и сохраниться. Так вырастет еще и до выдающегося, и до великого, пожал я плечами. «Вырастет он, как луковка, головой вниз!» Фыркнул Блюмкин. Посмотрев на рыжего парня, попросил. «Серега, достань-ка мой пистолет, он под стол улетел». Пока Есенин, а кто же это еще, если рыжий, да еще и Серега, лез под стол за браунингом, Яков Григорьевич объяснил мне, в чем состояла провинность актера. «Этот Мишугер, у которого нет денег на ваксу, решил почистить свои драные боты шторой». Штора была облезлой, но все равно использовать ее не по назначению неправильно. Плохой пример подает великий актер подрастающему поколению. Вздохнув, я сказал. «В принципе, против пары затрещин за нецелевое использование чужого имущества не возражаю, но стрелять уже перебор». «Я самого германского посла завалил! Не стал бы я руки пачкать о всякую шелупонь!» Махнул рукой Блюмкин и пошел к своему столику, уставленному пустыми и полупустыми бутылками где уже сидел Есенин, вертевший в руках пистолет, и еще какой-то парень с длинным и узким лицом. А я, приобняв Ильинского за плечи, повел его к выходу. «Игорь Владимирович, вы не гимназист, а я не ваш классный наставник. Воспитывать не стану, скажу лишь, что мне очень стыдно за выдающегося артиста». Ильинский обалдело смотрел на меня. Возможно, удивился, что незнакомый человек назвал его по имени-отчеству, да еще и выдающимся актером обозвал. Впрочем, даже начинающий артист считает себя выдающимся, но ему гораздо приятнее, если это признает публика. Усевшись за стулик, заказал официанту полюбившееся с прошлого раза харчо и антрикоты. Морса не оказалось. Верно, Блюмкин все выпил. Пришлось ограничиваться чаем, потому что все остальные напитки оказались алкогольными. Доллары берете? Поинтересовался я у официанта. Беремс! По-старорежимному отозвался тот, предупредив. «Но сдачу с них в советских деньгах даем. 10 баксов – это сколько в рублях?» «Баксов?» – не сразу сообразил официант, но, быстро соориентировавшись в новом термине, сообщил. «Ежели по триста тысяч за штуку, то десяточка выйдет в три лимончика». «А что так дешево? В Питере за доллар пятьсот дают», – удивился я. «Так кто в Питере?» – поднял брови официант. «У нас, товарищ, столица, у нас здесь валюты больше, чем в Питере, соответственно, цены ниже. Тогда я лучше в другое место пойду, поищу, где выгоднее», — заявил я, хотя по правилам хорошего тона, если ты уже сделал заказ, то уходить нельзя. «Нет, подождите», — заволновался официант, наклонившись к моему уху, сказал. «Товарищ, могу дать за десятку четыре лимона, да еще и обед бесплатно, но больше никак. Соглашайтесь, в Москве вы лучшего предложения не получите». «Ладно, давай 4. Согласился я, прикидывая, что по стремительно рвущимся вверх ценам обед тоже обойдется в немалые деньги, а искать более выгодную скупку мне лень. И вообще, если бы не влияние моей новой знакомой и подчиненной Марии Николаевны, я бы согласился и на 300 тысяч за бакс». Решив финансовые вопросы, я сидел в ожидании заказа, надеясь, что Блюмкин, увлеченный распитием оставшейся водки, забудет о моем существовании. Как же? Яков Григорьевич, сказав что-то своим собутыльникам, твердой походкой подошел к моему столику и, не спросив разрешения, плюхнулся на стул. Поймав мой не слишком приветливый взгляд, скорчил морду и, сверкнув белоснежными зубами, спросил. «Товарищ, не знаю, как тебя здесь именовать. Давно из Парижа?» «А что это вы про Париж-то вспомнили, товарищ Блюмкин? хмыкнул я. «Или парижских стоматологов вспомнили? Сколько за зубки-то новые заплатил? Небось, от денег товарища Троцкого отщипнул. «Ты на что намекаешь?» – побагровел Яков. «А я ни на что не намекаю!» – улыбнулся я. «Я тебе прямым текстом говорю!» У нас тебе такие зубы не вставят, если в ресторане вопросы ненужные задавать будешь. Чего хотел то Яков Григорьевич? Если денег занять, так сразу скажу не дам. Деньги не вернешь, да еще и наврешь с три короба. А кто не врет! хмыкнул Блюмкин, пожав плечами. Вон, посмотри, сидят за моим столиком два больших поэта. Есенин Серега орет, что в Бога не верует, а на Медне чуть было лепшему другу своему, Толечке, морду не разбил, за то, что самовар начал иконами топить. В каком смысле иконами, не понял я. В том смысле, что Анатолий икону на щепу постругал, да начал лучинками самовар топить. А Серега, когда увидел, в драку кинулся, хохотнул Брюмкин. Я чуть было не сказал, что Есенин правильно сделал, но промолчал. Вместо этого спросил. И как они потом помирились? Так Толик разъяснил, что не икона это вовсе была, а простая доска с образами намалеванными, неосвещенная. Он ее в иконописных мастерских прихватил. Иконописные мастерские? Хм, любопытственно. А что, они разве еще остались? Не все закрыли? Так навалом их еще. В Третьяковской галерее, в Сергиевом посаде, под Звенигородом. Еще где-то есть, не упомню. «Ну, это не навалом, но неплохо. Вообще, и от Блюмкина польза бывает. Дельную мысль подсказал. Молодец. Третьяковская галерея под боком. Завтра же схожу, выясню, что там они пишут». «В общем, один друг врет, а второй его дразнит», – констатировал я. «Второй тоже врет», – не согласился Блюмкин. «Толик говорит, что из дворянской семьи. Но какой он дворянин, если его папаша еврей крещеный?» Вот я не вру, и еврейством своим горжусь. Эх, что-то товарища Блюмкина пробило на вселенскую скорбь. Видимо, уже выпил изрядно. Тем временем мне принесли первое. Есть одному было как-то неловко, и я спросил у Блюмкина. Если совсем туго с деньгами, могу заказать. Сыт я, отмахнулся Яков. Вот ежели стаканчик закажешь, не обижусь. А еще лучше взаймы дай, лимона три, а еще лучше пять. «Эй-эй, папашкиной могилой клянусь, что отдам!» Зачерпнув первую ложку, проглотил и покачал головой. «Яков Григорьевич, ты же сам говорил, что все врут. Как я тебе поверю?» «Нет, не все врут. Вот товарищ Троцкий не врет, хотя и фамилию изменил. Еще у нас в академии Мейер учится, он тоже не врет». Услышав имя Мейер, во мне словно бы зажглась красная лампочка. «Нет, не на опасность, а на информацию, которая мне нужна». «С этим именем у меня ассоциировался лишь один человек». Проглатывая вторую ложку огнедышащего харчо, осторожно спросил. Мейер, он откуда в академии взялся? Из Жмеринки?» Мейер Абрамович с Дальнего Востока приехал на съезд партии большевиков. Малость запоздал, так переживал очень, что в отряд добровольцев не попал. Слышал ведь, что 300 делегатов добровольцами вызвались на штурм Кронштадта идти?» «Крепкие ребята, молодцы!» похвалил я добровольцев, уехавших на войну со съезда. А как их не похвалить? Но меня сейчас больше интересовал мейер Абрамович. Думаю, вряд ли в Москве окажутся два мейера Абрамовича, приехавшие с Дальнего Востока. Нет, это точно Трелиссер. Из нашей академии целый отряд отправили, но меня в тот день на учебе не было. Не знал, а не то бы тоже поехал. А может и хорошо, что не поехал. Из отряда троих убили. А чему вас в академии учат? Вяло поинтересовался я. «Учат чему-то. Арифметику должны знать, фортификацию, даже иностранные языки. Все-таки Академия Генерального штаба РККА. Мы должны стать красными полководцами, чтобы не хуже Брусилова или Скобелева врагов бить». Я лишь покивал, отодвигая пустую тарелку из-под харчо и придвигая другую, с антрикотами. Как и чему учат будущего полководца, меня не особо интересовало. То, что из Якова не выйдет ни Брусилова, ни Скобелева, я давно знал. Но вот того, что товарищ Трелиссер, настоящий создатель закордонной разведки ВЧК, у которого я украл цели и задачи ИНО учится в Академии Генштаба, не знал. Хотя биографию читал. Или чего-то пропустил, или история немного сместилась. Но, в общем-то, я уже не жалел, что зашел в этот ресторанчик. Повторюсь, что я от Блюнки на польза бывает, и от его длинного языка. «Может, еще что-то полезное получить от главного авантюриста страны Советов?» «Яков Григорьевич, три лимона я тебе точно не дам», – сообщил я, проживав кусочек вкуснейшего мяса. «А сколько дашь?» – оживился Блюмкин. «Мне хотя бы лимон нужен, а иначе этих дармоедов...» – кивок в сторону поэтов. «Хозяйка с квартиры сгонит». «А разве поэты плохо зарабатывают?» – сделал я удивленные глаза. «Ну, Серега неплохо, Толик похуже, но у них деньги всегда куда-то в трубу вылетают. Тратят не пойми на что. Вон, Рыжий как-то неплохие деньжата получил, месяц бы по габакам шлялся, так он целый воз цветов накупил, по Тверской прошелся, всех проституток одарил. А еще представь, эти два гаврика зимой девочку наняли, чтобы она им постель согревала». «Так эта дурища неделю к ним приходила, грела, деньги брала, а потом обиделась. Мол, как только согрею, они меня выгоняют, а сами спать ложатся. И чего лежала?» «Ладно, так и быть. Если для поэтов, то помогу. 1500 дам, но не больше. Я тут у тебя браунинг видел». «Да ты чё, Аксенов, смеешься? Подскочил со стула Блюмкин, вздыбившись, словно жеребец на Анечковом мосту, слегка испугав официанта, притащившего мне горячий чай. «Пистолет у меня, это же мое второе сердце! А как я без сердца жить стану?» «Нет, без сердца вам, Яков Григорьевич, жить никак нельзя», — согласился я, отхлебнув чай. «Опять издеваешься?» — подозрительно покосился на меня Блюмкин. «Нет, товарищ Аксенов, пистолет я меньше, чем за 20 лимонов не отдам, да и то потому, что ты человек стоящий, кому другому я бы его и за 40 не отдал». Не сказать, что Яков оценил оружие дорого, или у него еще ствол есть. Если зайти на Лубянку, потрясти заначки, то можно и браунинг купить. Или проще зайти к оружейнику, но стоит ли? А баш на баш, да еще 200 тысяч сверху, без отдачи. «А что дашь?» – заинтересовался Яков. «Кольт», – лаконично отозвался я. «Английский заказ?» – с жадностью поинтересовался Блюмкин. Ишь, даже глаза загорелись. Зря я ему деньги пообещал, можно и так выменить. «А какой еще?» – пожал я плечами. «Не револьвер же?» «Я с такой пушкой на Мирбаха ходил», – мечтательно вздохнул Блюмкин. «Эх, как вспомню, как этот граф от меня удирал, а я ему в спину один патрон засадил, потом второй!» «А у вы его гранатой?» – Усмехнулся я и не применул уколоть убийцу. Еще слышал, что на самом-то деле его Андреев убил, а не ты. «Да что Андреев!» – наморщил мясистый нос Яков, словно съел дольку лимона. «Колька Андреев у меня на подхвате был, портфель нес, в котором бумаги лежали, а Мирбаха убивал я!» Я не стал спорить. Николай Андреев, второй участник убийства немецкого посла, не то уже умер, не то вот-вот должен умереть от Тифа, и сказать слово в свою защиту не сможет. «Он у тебя при себе?» Блюмкин пристально принялся рассматривать меня и мои карманы. Верно искал, который оттопыривается, но не углядел. «При себе», – кивнул я и предложил. «Только давай выйдем отсюда, чтобы пушками на виду не трясти, людей не пугать. Может, кольт для кого-то и лучше, но мне браунинг все-таки роднее, и надо какого-нибудь сапожника отыскать, чтобы стачал кобуру скрытого ношения. И как я раньше о ней не подумал. «Слушай, давай все-таки пятьсот тысяч» сузил глаза Блюмкин. «Шиш!» – отозвался я. «За такой обмен вы мне должны платить, а не я. Ну да ладно, я нынче добрый».